Со временем люди стали грамотнее и умнее, научились разбираться в причинах и следствиях событий и явлений природы. Но пережитки суеверий сохранялись долго. Еще в первом веке нашей эры выдающийся римский ученый Плиний-старший в своем научном труде «Естественная история» без тени юмора замечал. Многие советуют, для того чтобы избавить проса от болезней, обнести вокруг поля еще до окучивания жабу и зарыть ее посередине в глиняной посуде. Тогда просу не повредят ни воробьи, ни черви. Однако жабу надо вырыть еще до жатвы, иначе проса становится горьким. Как видим, в пользе жаб Плиний не сомневался, хотя и понимал ее довольно своеобразно. Нередко внешний, не слишком благообразный вид этого животного – Вызывало отвращение, даже страх, и жаб подчас принимали за чудовищ, способных принести лишь зло. Чтобы наказать врагов, библейские пророки, например, наслали на них саранчу, вредоносных мух и жаб. Пророки явно просчитались. Никакого вреда жабы, разумеется, принести не могли. Наоборот, Они оказались бы лучшими помощниками в борьбе с насекомыми и опасными моллюсками — слизнями. Слизни — многоядные существа. Сфера их вредительской деятельности необыкновенно широка. Рожь, пшеница, клевер, вика, капуста, морковь, тыква, картофель, табак, цитрусовые. Во рту слизней — Как у их родственницы садовой улитки, особый орган, который называют теркой, покрытые мельчайшими шипиками. Таких зубов у садовой улитки 105 в каждом ряду, а рядов 135. Следовательно, в общей сложности 14 175 зубов. Ползая по листу растения, улитка или слизень проводит этой теркой по поверхности и соскабливает мяготь листа до дыр. Наждачная бумага, а не язык. В Молдавии, западных областях Украины, Белоруссии, Прибалтике и даже в Орловской области можно встретить гигантского слизня. Длина отдельных экземпляров его достигает 20 сантиметров. Можно представить себе, сколько пищи ему требуется и какой урон растениям он приносит. Но это еще не все. Слизни распространяют со своей слизью различные бактерии и микроскопические грибы, вызывающие болезни растений. Более того, слизни, оказывается, служат переносчиками яиц гельминтов, опасных для человека, аскорит, лосоглава, карликового цепня. В общем, сплошной вред от них. Слизни – ночные охотники. Днем они избегают света и солнца. Не любят и сухих мест, предпочитая обитать в сырых. В годы массового размножения. А одна самка способна откладывать до 400, а то и до 500-600 яиц. Слизни уничтожают посевы на огромных площадях, причем свою деятельность не прекращают ни весной, ни летом, ни осенью. В 1922-1923 годах В Ленинградской области слизни погубили почти 20 тысяч гектаров озимой ржи. А ведь они еще пробираются в огороды, парники, на плантации садовой земляники. Как же бороться с ними? Выручают жабы. Правда, можно еще прибегнуть к химии и опрыскать, например, ту же землянику чем-нибудь ядовитым, чтобы потравить вредителей. Но это можно делать только до цветения. или когда ягоды собраны, иначе их нельзя будет есть. Если же удобный момент упущен, надо обращаться к жабам. Они не подведут. Днем жабы отсиживаются в темном месте, под корнями, пнями, в густой траве, в мху, в щелях под камнями, под буреломом, а то и в подвалах. Но едва наступит сумерки, выходят на охоту. Жаб можно встретить в огородах, в садах, на лесных опушках. В деревнях жабы иногда приползают к самому дому, а подчас заглядывают и в жилище. Питаются они беспозвоночными животными. В их желудках находили жуков, гусениц, бабочек, червей, улиток, слизней, пауков, клопов, стрекоз, клещей, мокриц.